Глава 3. Парк был небольшой, но настолько ухоженный, что, казалось, все несовершенства окружающего мира остались за его оградой. Что и понятно, людям со сказочными богатствами нужна сказочная обстановка. Венчаров неспешно вышагивал с Корниловым по идеально вымощенным дорожкам в окружении идеально подстриженных деревьев с идеально замаскированными в них камерами наблюдения. И снова не хватало музыки. Александр Захарович поведал тайну своего шефа. Тот сильно болел. Головой. Не в плане психиатрии, а чем-то медицине неизвестным. Ибо не помогала медицина даже самая дорогая. Разводили руками люди со званиями академиков. И не помогали дорогущие препараты и не менее дорогие процедуры. Болела голова. Очень болела. До скрежета зубовного. Ну, а я тут при чем? Вполне уместно поинтересовался победитель шоу «Настоящий волшебник». Видите ли, Андрей Романович, у Ильи Михайловича свои взгляды на медицину? Нет, безусловно, он нормальный, вменяемый человек, да его положения дураки не вырастают. Но предпочитает так называемые нетрадиционные методы. Это у него с детства, от бабки. Та лечила. «Здесь имеют место быть так называемые импринты. Наверняка вам знаком этот термин. Импринт, имеющий огромное значение опыт или последовательность жизненных опытов прошлого, которые формируют у человека убеждения или систему убеждений», — с видом профессора вещал Корнилов. «Для Ильи Михайловича бабушка и стала таким импринтом, точнее ее способ лечения». Фантомы детства преследуют нас всю жизнь, плюс эффект плацебо. Тем более, если вера подкрепляется примерами. Не мне вам говорить про Джуну и Ваингу. Ой, Вангу. Может, попробуете помочь? Увы, я не Джуна и не Ваинга, мрачно заявил Гончаров, вспомнив свои спичи про паттерны и прочую ересь, включая космическую мать. Я никогда не занимался целительством. Кстати, без вести пропавших тоже не искал. Это и не важно. Илья Михайлович видел вас в шоу, он поверит вам. А Вера — лучший лекарь. Погодите, погодите. Вы придумали все это только для того, чтобы я лечил вашего шефа. Как-нибудь потом я вам все объясню. А сейчас пойдемте и просто познакомимся. Александр Захарович, но я же с экрана сказал, что ничего не умею. Отличный ход, подбодрил Корнилов. Теперь вам будут верить еще больше. Кстати, у шоу был сумасшедший рейтинг. О, чуть не забыл. Вот ваш выигрыш. Александр Захарович достал из пиджака конверт, толщина которого могла обрадовать даже закоренелого миллиардера. Черный, причерный нал. Налоги с этого платить не нужно. Если снимете больше шефа, получите в два раза больше. С таким аргументом не поспоришь. Волшебник, убрав деньги, поплелся к одному из сильных мира сего. Илья Михайлович томился в своем идеальном кабинете, выполненном в белоснежных тонах, словно его владелец подобным образом стремился выбелить собственный внутренний мир, далекий от идеала. Неведомо помогли ли дизайнерские изыски внутреннему миру Столбову, но внешний явно был калигарху жесток. Несчастный сидел, зажав лосеющую головушку с пальцами, словно кающийся у следователя преступник. Начальник охраны деликатно поскребся в дверь. «Привезли!» «Приглашай!» — простонал сильный мир осего. Вересов метнулся за дверь и тут же вернулся, подталкивая в кабинет всемогущего волшебника Светозара. Следом зашел личный телохранитель Столбова, до этого тщательно обыскавший гостя. Корнилов занял место возле шефа. Гончаров вступил на чужую территорию. И куда девалась уверенность великого волшебника? Потому что нет в ухе наушника, нет шкафа и комнаты с верными помощниками. Перед ним сидел страдающий пожилой мужик, пусть высокопоставленный, но такой же смертный и подверженный тем же болячкам. Здрасте! Как-то по-детски вырвалось у Андрея Романовича с невольной улыбкой обреченного безропотно кладущего голову на плаху. «Извините, молодой человек, что не встаю. Голова как в тисках. Проходите». Глава Роскоммуникации указал на старинный стул великого итальянского мастера Краснодеревщика. За спиной волшебника, напоминая космическую мать, встал как бессменный часовой верный начальник охраны. Тезка первого президента страны. «Я видел по телевизору, как вы снимаете зубную боль. Вы правда умеете это делать?» «Нет, и никогда не умел». Хотел было признаться Гончаров, но взгляд стоящего рядом с шефом Александра Захаровича присек попытку. Во взгляде было написано «Если ты козел, скажешь нет, не поможет тебе никакое колдовство». «Да, немного». Лжецелитель чувствовал себя, как щенок, написавший в постели хозяев. «Я слышал не только зубную. Помогите мне!» Но так сразу смутился Гончаров, словно прожженная путана, неожиданно услышавшая от клиента признание в любви. «Не волнуйтесь, я умею быть благодарным!» Ничего не оставалось, как подняться... С шедевра краснодеревщика и снять пиджачок. Ну, хорошо. Попробую. Андрей Романович потер руку о руку, разогревая ладони, словно пещерный человек, добывающий огонь. Другими специальными навыками он не владел. С одной стороны, хотел помочь больному человеку, с другой, желал, чтобы ничего не получилось. Тогда от него отстанут. Сядьте прямо. Больной послушно выпрямился. Через минуту одна из ладоней целителя накрыла лоб Столбова. «Глаза закройте!» Уверенность медленно возвращалась к волшебнику. Сказались тренировки на клиентках. «Чувствуете тепло?» «Да», — выдохнул Илья Михайлович. «Отлично. Оно будет усиливаться, не обращайте внимания. Расслабьтесь, думайте о том, что вы любите». «А я ничего не люблю». Тогда о чем-то приятном. Море, голубое небо, пальма, солнце. Андрей Романович второй рукой принялся давить на точки, показанные Матрёной. Кто знает, может, это универсальный способ. А фармакология впаривает народу всякие дорогущие пилюли, вкладывая миллионы в рекламу по ящику. Столбов вскрикнул от боли. Телохранитель тут же кинулся к лекарю, хваткой бульдога, вцепившись в кисть. — Спокойно, Коля, — осадил его шеф. — Всё нормально. Коля отворил к двери, положив правую руку на рукоятку пистолета. По всей видимости, настоящего. Гончаров снова разогрел ладони, поводил ими над головой олигарха, вспугнув наглую муху, присматривавшую себе аэродром на лысине миллиардера. Новая помеха. Звонок мобильного. Пришлось извиниться перед клиентом. На дисплее высветилась Алиса. Очень кстати. В голове возникла обложка книги «Шиллер. Коварство и любовь». Они проходили этот роман в институте на зарубежной литературе, но руки, вернее, глаза до него у Гончарова так и не дошли. А зря. Может, великий немец и подсказал ему, что делать. Хотя сейчас больше подошла бы книжка по мануальной терапии. Красиво звучит. «Шиллер. Мануальная терапия для чайников». Он сбросил вызов, извинился и продолжил. «Боли нет!» — приказал Гончаров голосом армейского старшины. При этом надавил на виски подопечного, потом помассировал точку на лбу, где, по поверьям, прячется третий глаз, и костяшками пальцев поелозил по массивной переносице. Напоследок помял мясистые уши олигарха. Столбов перестал морщиться. Неужели получилось? «Дикость какая!» «Ну как?» — осторожно уточнил целитель, поглядывая на пистолет охранника Коли. «Кто знает нравы этих миллиардеров, может сразу в расход, а труп — в него!» «А мне лучше, гораздо лучше. Нет, серьёзно!» Коли убрал руку с пистолета. «Вы действительно мастер!» «Спасибо!» «За это не благодарят, просто опыт!» Потупился целитель, лечивший первого в жизни пациента. Скорее всего, Илья Михайлович при всем своем могуществе относился к категории легко внушаемых людей. А боль его была фантомной. Либо второй вариант. Гончаров действительно обладал могущественным даром, который нельзя использовать даром. Поэзия. Сам Андрей Романович склонялся к первому варианту, но глава Роскоммуникации ко второму. Одного опыта мало. — У вас дар, Андрей Романович, большой дар уж, поверьте. — Ну, не такой уж и дар, но иногда получается. Вам бы лучше к доктору, обследоваться, с вашими-то возможностями. Корнилов как-то по-недоброму зыркнул на волшебника. «Заткни — Заткни стене вякой! Читалось в его прищуренных глазках. — Обследовался, — вздохнул хозяин. — Как смотрите, если время от времени будете оказывать мне помощь? — Видите ли? Хотел пойти в отказ гончаров, но вновь нарвался на взгляд Александра Захаровича. У меня не всегда получается, но если думаете, что 10 тысяч за сеанс вас устроит. Илья Михайлович по-своему трактовал замешательство целителя: Еще б не устроило. 100 штук за 5 минут кривляния, лимон за час, в период кризиса. Сколько для приличия, уточнил Андрей Романович? Хотите 200? «Конечно хочу, я же волшебник, а настоящее волшебство стоит недёшево». Столбов повернулся к Корнилову. «Александр Захарович, проводите Андрея Романовича и обсудите детали». После вновь обратился к целителю. «Андрей Романович, спасибо ещё раз. Надеюсь, вы примете моё предложение». Во дворе сверкающего стеклом офисного здания Корнилов с улыбкой подвёл итог. «Ну вот, я же говорил, главная вера. Возможно, на этой неделе Илья Михайлович снова побеспокоит вас. У меня просьба никуда из города не уезжать. И по возможности никому о своем визите не рассказывать. И еще. С прежней работой придется расстаться. Почему? Видите ли, Илья Михайлович — человек высокого полета, практически государственного уровня. И будет не очень правильно, если поползут сплетни, что он пользуется услугами. — Понимаю, хотя многие крупные политики пользовались и пользуются. Нам не надо лишних пересудов и поводов для либеральной прессы, поэтому давайте договоримся. — Хорошо, тем более я действительно с прежней работой завязал. Александр Захарович проводил Гончарова до самой машины. Напоследок приободрил. — Молодой человек, вы даже не представляете, как вам повезло. Цените это. Постараюсь. И не забудьте тех, кто вам помог. Помощник Столбова достал второй конверт и протянул Гончарову. Это за сегодня. Брать или не брать, вот в чем вопрос. Он же все, завязал, объявил компаньоном. А сам? И Алисе обещал, что никогда. Алисе. Но она тоже обещала сама. С другой стороны, что такого? Он реально помог человеку, за что и получил. Девять из десяти на его месте взяли бы, не задумываясь, а десятый сказал бы, что мало. Взял. Всего доброго, Андрей Романович. До свидания. Да, между нами. Корнелов придержал дверь машины. Там, нашел. редактор успел сказать вам ответ. Нет, откуда ж вы его узнали? Только не грузите про космос. Гончаров тоже улыбнулся. Загадайте число от 1 до 10. Ну, вы загадали 7. Он захлопнул дверь, завел двигатель и нажал на газ. Корнилов с растерянной физиономией несколько секунд провожал машину взглядом. Затем набрал номер на трубке и доложил. Илья Михайлович, он согласился за 200. На первом же светофоре Гончаров распечатал конверт 10 тысяч неплохо. Господа за базар отвечают: зазвонил мобильник. Наверное, Алиса. Не угадал. Юля. Да, Юль. Андрей, я ж не буквально. Голос расстроенный, словно у Золушки, застрявшей в туалете за пять минут до полуночи. Что не буквально? Ну, чтоб Петя в ногах валялся. А он валялся? Да, но не потому. Скрепки рассыпал. Пусть лучше в ресторан пригласит или в кино. Гончаров перестроился, прижался к тротуару и затормозил. Вести машину в возбужденном состоянии чревато. «Юль, вы что, сговорились?» «Но «Ну, у тебя же...» Он нажал кнопку отбоя. «Какой-то сумбурный денёк. Так можно самому поверить, что ты действительно настоящий волшебник. Главное, чтобы был результат, а он, несомненно, есть». Телефон тут же запиликал снова. Гончаров не смотрел на дисплей. Понятно и так, кто звонит. «Да, Юль, что ещё?» «Это не Юля. Привет. Алиса. Чёрт, неудобно получилось». «А, да, привет, страховщица, звонила Юля, сигнал пропал, я думала она». Да. Судя по интонации, Алиса не очень поверила. «Ничего, я звонил, а ты не снимал». «Да, был занят, извини». «Андрей, я вчера действительно не могла приехать, не сердись, я потом все объясню, но...» «Сегодня тоже не смогу». «Конечно, когда тебя Юлей зовут. Опять работа?» Да, утром надо сдать материал, а у меня конь не валялся. Или валялся. Конь. Пока не стал разводить лирику гончаров и отключил трубку. Конь так конь. Интересно, как фамилия у коня? Вечером он принял единственно верное решение. Распил во время вечерней трапезы бутылочку. Коньяка. Для придания стойкости мыслим. Стройность сразу намекнула на старые связи. Не пригласить ли кого-нибудь в гости? Нет. Хотелось чего-то теплого и неформального. Вспомнилась Матрена. В то прекрасное время Алиса еще не знала, кто он. А может, она не до конца простила его. Ну да, разоблачил телешоу. И что? Подумаешь. Что еще сделать? Он набрал ее номер. Она сняла. Оторвалась от коня. Не сказать, что обрадовалась. Тон холодно-деловой. «Алиса, а давай съездим к Матрёне?» «К Матрёне? Ну, давай. Когда?» «Завтра, на дневной электричке или на машине. Мне бензина не жалко. Заночуем там же». «Удивительно, но она не сопротивлялась и не ссылалась на коня». «Хорошо, на электричке. Тогда в четыре на вокзале». «Да, договорились». Звонить девятого он не стал. Утром часов в 11 на связь вышел мсье Корнилов. Андрей Романович, доброе утро. Мы же договорились, вы больше у себя не работаете. Так я и не работаю. А запись на ваши сеансы идет. Это остаточное явление. Разберитесь, пожалуйста. Да, надо бы разобраться. Видимо, Юля по инерции записывает клиентов. Ничего, съездим и покончим с ними. Решительно и бесприворотно. Оставаться ли в ранге детективного агентства Андрей Романович пока не решил. Не те у них мощности. Через месяц разоряться. Это он так для красного славца брякнул. Тем более у него есть запасной аэродром в офисе Столбова. А у девятого с Петькой. Вот заодно и выясним. В конце концов люди взрослые должны за себя отвечать сами. В приемной по-прежнему звучал Гендель. Для кого? Юля оказалась на рабочем месте. Увидев Андрея, чуть растерялась, словно явился налоговый инспектор. Либо вспомнила вчерашний разговор. Гончаров, бросив привет, сразу проследовал в свой кабинет. «Андрей, погоди там!» Через секунду бывший волшебник и сам увидел, кто там. За его столом сидел. Светозар. Один в один, хоть шоу двойников проводи. Волосы, эспаньолка, балахон. И даже жесты. Он водил руками над лежащие на столе фотографии, прямо как сам Гончаров. Перед ним, напротив космической матери, женщина лет 50. Несколько секунд оба Светозара пялились друг на друга. Первым пришел в себя настоящий волшебник. «Не понял, ты кто?» «А ты, в чем дело, выйди отсюда!» Гончаров не стал больше задавать вопросов. Подскочил и сорвал самозванца парик, швырнув его на пол. Ба! Теперь он узнал его. Мирослав с шоу. Человек, привыкший всем доверять, находящийся при этом под подпиской о невыезде. Из уха вывалился наушник. Дама вскрикнула. «Что вы от него хотите?» Гончаров повернулся к ней. «Дочка пропала, вот!» Та испуганно кивнула на фото, лежащее на столе. «Давно?» «Три дня назад. Мирослав попытался вклиниться в беседу. Эй, что за дела? Заткнись, в полиции были? Продолжил блиц до знания Гончаров. Нет, да что толку? Не будут они искать, а по телевизору ругались, дочка, перебил Андрей Романович. Ну, нет, немного. Как вас зовут? Татьяна Михайловна. Так, Татьяна Михайловна. Гончаров приподнял ее со стула за плечи. «Быстро в северный отдел писать заявление. Фото не забудьте. Поверьте, это надёжней». «Юля!» — секретарша тут же появилась на пороге. «Вызови такси и оплати». «Пойдёмте, пойдёмте». Настоящий волшебник вывел даму в приёмную, затем захлопнул дверь и вернулся к Мирославу. «Пошёл вон отсюда!» «Слышь, уважаемый!» — показал блатной прыть самозванец. «Сейчас сам исчезнешь в натуре. Че поклонишь?» Не любил Андрей Романович бладоту. Ох, не любил. Поэтому через секунду Бородавкин отчаянно пытался вырваться из цепкого захвата тощей шеи. И не вырвался бы, сгинул бы в объятиях кабы не девятов, вывалившийся из секретного шкафа. Андрей, спокойно, отпусти его, спокойно. Гончаров ослабил хватку, Мирослав закашлялся и упал на пол рядом с париком. Нашел кривляться иди, клоун. Сам-таки. «Клоун, сука!» — прохрепел поверженный. Получить добавки он не успел. Девятов утащил Гончарова в шкаф. «Андрей, тихо, тихо, пойдем поговорим». В секретной комнате находился и третий член индивидуального предприятия. Гончаров упал в кресло. «Леха, что происходит? Откуда этот красавец?» — ответил Пургин расплывчато. «Астральный мир тесен». Девятов конкретизировал, не очень уверенно, зато честно. «Мы всего лишь решили проверить, что-то вроде кастинга. Можно ли меня заменить? Да? Да!» Андрей Романович поднялся с кресла. Андрей более уверенно ответил Лёха. «Ты же ушёл, сжёг мосты. Не вопрос. Но мы-то остались, нам-то что делать? У нас после твоей победы очередь на три месяца вперёд. Юлька не успевает записывать». А ты хочешь это все похерить? Андрей, это надо людям. Они хотят этого. Сами хотят, пойми. Поэтому и сидим в жопе. Давай, возвращайся, раз пришел. А то этот слабоват. Хоть бы нарядили по-другому. Правда, Андрей, возвращайся, жалобно попросил Пургин. Этот совсем нулевой. Вы же. За моей спиной. Как вы могли. На экране мониторов появился Мирослав, надел парик и вернулся за стол. Гончаров не выдержал, свернул ближайший монитор на пол. Клавиатуру компьютера разбило спинку стула. Все переживания последних дней отразились на невинной клаве. Хрустнули под каблуком немецких ботинок дорогущие жучки. Девятов тут же встал на защиту казенного имущества. И началась веселая потасовка с захватами, блоками, матом и взаимными обвинениями. В качестве рефери выступил Пургин. Вклинялся между бойцами, словно хоккейный арбитр, между тавгаями. «Мужики, вы спятили! Тихо, тихо!» Гончаров не стал устраивать Армагеддон. Пожелал удачи в бизнесе и покинул кабинет не через шкаф, а через запасной выход. На улице ждала еще одна встреча, певица Катя, с зелеными волосами. Как трава у дома, не иначе покурила. Светозар, что у тебя с головой? Так вы же сказали, покрасить вот я плохо, да?» «Прекрасно, теперь все кастинги твои». «А еще я клип записала, на ютубе есть, миллион просмотров, кастинг прошла. Светозар...» «Да не Светозар, я не Светозар!» Перебил певицу бывший волшебник. «И не приходи сюда больше!» Не простившись, быстро направился к машине. «Я просто спасибо сказать хотела!» Девятов и Пургин молча принялись наводить порядок. Говорить не хотелось. Вообще-то, это была Лёхина затея провести кастинг. Так, на всякий случай. В конце концов, бизнес не эксклюзивный, авторских прав на него нет. Пригласили Мирослава из шоу. Долго уговаривать не пришлось, просто обозначили гонорар, и тот сразу сказал «да». Парик и испаньолка сделали своё дело. Светозар, вылетый Светозар. И надо же, на первой пробе произошёл конфуз. Девятов вернулся к двойнику. Тот, разумеется, предъявил претензии. «Я не понял, что за кипиш?» Форс-мажор больше не повторится. «За форс-мажор накинуть бы надо». «Накину». Мирослав поправил парик и отряхнул мантию. Пододвинул к себе чашу с монетками. И вовремя, потому что дверь отворилась, и в кабинет зашли двое. В штатском. С невидимыми погонами. И явно не для того, чтобы снять порчу. Из-за их широких спин испуганно выглядывала Юля. День добрый. Поздоровался первый, с круглым как луна лицом. Управление по борьбе с мошенничеством. Майор Сметана. Какая вкусная фамилия. А удостоверение еще вкуснее. Он сразу понял, кто из присутствующих Светозар, но на всякий случай переспросил, ткнув в Мирослава. «Светозар? Да?» Сметана взял со стола чашу с монетками. «Это что? Для обряда на привлечение денег? О как! Попробуем, а то с деньгами совсем беда». Он достал бумажник, выудил рубль и кинул в чашу. После посмотрел в кармашек с купюрами. Увы, не прибавилось. — Ну что, уважаемый кудесник, есть к вам претензии? Майор обернулся к двери. — Заходите. — И кто же к нам пришел? — К нам не пришел, а пришла Шубина Ирина Михайловна, уже без фурункула. Он кивнул на Мирослава Сметана. «Он!» — без тени сомнения заявила хозяйка дорогого пылесоса. «Он! Вымогатель проклятый! Чтоб у тебя руки отсохли!» Несчастный Мирослав, которому гарантировали полную безопасность и сладкую жизнь, был близок к коматозному состоянию. «А в чём дело? Объясните хоть в чём. Да мы с вами даже не знакомы, женщина!» «Ах, не знакомы!» «Подлец, подонок! При полиции-то побоишься руками махать?» — Да кто ты такая? Не тыкай, гад! А как деньги помогал, как порчу грозился наслать, тоже забыл. Ничего вспомнишь? — Спокойно, Ирина Михайловна, — вмешался сметаной и приказал Мирославу. — Собирайся. Поехали. И сидеть бы невинному в неволе и проклинать душителей свободы, ища поддержки у Запада. Но вмешался еще один присутствующий в кабинете и до сих пор молчавший. Девятов. «Простите, а можно с вами поговорить с глазу на глаз? А вы кто?» «Попрошу в шкаф». Вместо ответа Лёха распахнул мебельные дверцы. Наверное, это смотрелось забавно. Офицера полиции приглашают в шкаф поговорить с глазу на глаз. Ладно бы это была девушка, а то Лёха. Но Лёха не дал разыграться фантазией гостей. Сам скрылся в шкафу. Сметан осторожно заглянул туда, заметил секретную комнату, и только после этого, велев всем ждать, его нырнул следом. Петьки уже не было, смылся через запасной выход, бросив компаньона на произвол. Тоже мне друг. Девятов запер двери в двух словах объяснил суть происходящего, раскрыл, так сказать, ноу-хау. Сметана врубился не сразу, потом посмотрел в мониторы, пощелкав пальцем по микрофону. Круто! Сами придумали? Да. Я понимаю, коллега, каждый зарабатывает как может, но это 159 часть 2 до 5 лет. Как посмотреть? Мы, в отличие от мошенников, всегда выполняем свои обещания. Содержание всегда важнее формы, а деньги с Шубиной никто не вымогал, наоборот. Пылесос ей подарили. Сметана на откровенность ответил откровенностью. А Философию можно разводить на суде, а передо мной не надо. Никакой философии, и все по-честному. Ты, кажется, провел обряд на привлечение денег. И что?» Напрягся майор. И он сработал. С этими словами Леха протянул несший боевое дежурство конверт с довольно приличной суммой. И надписью. От чистого сердца. Он всегда лежал на готове, на случай подобных визитов. Да, взятка. Да, коррупция. Да, преступление. Но есть смягчающие обстоятельства. Это же от чистого сердца.